Крестьянское восстание. Мы видели, что уже начиная с зимы 1788 года и особенно с марта 1789, народ переставал платить повинности помещикам. Что в этом его поощряли буржуазные революционеры, в этом нет сомнения. Среди буржуазии 1789 года было немало людей, понимавших, что без народного восстания им никогда не одолеть королевской неограниченной власти. Что прения в собрании на табли, во время которых говорилось об отмене феодальных прав, способствовали волнениям и что составление приходских наказов, которыми должны были руководствоваться выборщики, при первых выборах влияло в том же направлении, все это вполне понятно. Революции никогда не бывают результатом отчаяния, как это часто думают молодые революционеры, предполагающие, что от избытка зла может произойти добро. Напротив того, в 1789 году народ увидел проблески близкого освобождения и тем охотнее стал восставать. Но одной надежды еще мало – Нужно действовать, нужно платиться жизнью за первые бунты, подготовлявшие революцию. И народ так и делал. Даже в те времена, когда бунт карался еще железным ошейником, пытками и виселицей, крестьяне все-таки восставали. Уже в ноябре 1788 года интенданты доносили министру, что подавить все бунты нет возможности. В отдельности каждый из них не имел большого значения, но вместе взятые они подрывали самую основу государства. В январе 1789 года началось составление наказов, а затем приступили к выборам. И тогда уже крестьяне стали отказываться во многих местах от барщины помещику и от натуральных повинностей государству. Среди них стали возникать тайные общества. и от времени до времени тот или другой помещик оказывался казненным Жаками. Примечание. Жак – такой же ходячий имя, как в России Иван. В одном месте сборщика податей встречали дубинами, в другом захватывали и пахали помещичьи земли. С каждым месяцем эти волнения становились все многочисленнее. В марте восстание охватило всю восточную часть Франции. Движение, конечно, не было ни, ни прерывным, ни повсеместным. Крестьянские восстания никогда такими не бывают. Очень вероятно даже, что, как это всегда случается с крестьянскими восстаниями, они утихали во время полевых работ. В апреле и летом при начале уборки хлеба. Но после уборки, во второй половине июля и в августе 1789 года, волнения возобновились с новой силой. особенно на востоке, северо-востоке и юго-востоке Франции. Точных данных относительно этих восстаний очень мало. То, что было напечатано о них, очень неполно и, кроме того, носит на себе следы партийных взглядов. Если, например, обратиться к мониторию, начавшему выходить, как известно, только 24 ноября 1789 года. Так что его первые 93 номера были составлены лишь впоследствии в 2004 году. Примечание. В 1795 году, кроме того, тогда же были вновь составлены номера 24 ноября 1789 и 3 февраля 1790 годов. то в нем видна наклонность приписывать все крестьянское движения врагам революции, бессовестным людям, пользовавшимся невежеством крестьян. Другие писатели доходят до того, что говорят, что крестьян подняли дворяне, помещики или англичане. Что же касается до материалов, изданных Комитетом изысканий в январе 1790 года. то в них все дело изображается скорее как продукт недоразумения. Какие-то разбойники опустошали страну, буржуазия вооружилась истребила их, вот и все. Теперь уже ясно, как неправильно подобное толкование событий. И если бы кто-нибудь взял на себя труд разобрать архивы и основательно изучить находящиеся там документы, это была бы, несомненно, в высшей степени ценная работа. Тем более необходимое, что крестьянские восстания продолжались вплоть до августа 1793 года, то есть до того времени, когда конвент отменил, наконец, феодальные права без выкупа, и деревенские общины получили право вернуть себе земли, отнятые у них в продолжение двух предыдущих веков. Но в настоящее же время, пока архивы не разработаны, нам приходится ограничиваться тем, что дают нам некоторые истории отдельных провинций, кое-какие мемуары и указания отдельных авторов. Причем лучше известные нам движения последующих годов проливает некоторый свет на первое восстание 1789 года. Голод, несомненно, играл в крестьянских бунтах важную роль. Но главными двигателями их были стремления к уничтожению занесенных в земельные описи феодальных повинностей, платившихся помещикам и десятины, платившейся духовенству, а также желание захватить землю, когда-то принадлежавшую крестьянским общинам, но понемногу отнятую у них помещиками. В этих восстаниях есть, кроме того, одна любопытная черта – В центре Франции, на юге и на Западе, за исключением Британии, они остаются единичными фактами, но на Востоке, с севера и Юго-Востоке они разливаются широкой волной. Ими охвачены в особенности Дофине, Франш-Конте и Макконе. Во Франш-Конте, говорит Дониоль, почти все замки были сожжены. В Дофинии из каждых пяти замков было разрушено три Примечание. Замками называли тогда как настоящие замки с башнями и рвами, так и просто господские усадьбы. Затем следуют Эльзас, Неверне, Божоле, Бургундия, Овернь. Вообще, как я уже имел случай заметить в другом месте, если составить карту местности, где происходили восстания, эта карта будет поразительно похожа на карту 363, изданную в 1877 году. то есть карту округов, в которых были выбраны радикальные депутаты во время выборов, упрочивших существование теперешней республики. Дело революции защищало в особенности восточная часть Франции, и эта же часть осталась политически наиболее передовой до наших дней. Даниоль очень верно заметил, что источник этих восстаний лежал еще в наказах, составленных перед выборами 1789 года. Раз крестьяне были призваны высказать свои жалобы, они были уверены, что для них что-нибудь будет сделано. Вера в то, что или король, к которому они обращались с этими жалобами, или собрание, или какая-нибудь другая сила придет им на помощь и уничтожит несправедливость или, по крайней мере, развяжет им руки, если они захотят взяться за дело сами. Вот что толкнуло их бунтам, тотчас же после выборов. даже раньше, чем открылось собрание. Когда же начались заседания генеральных штатов, то слухи, доходившие до крестьян из Парижа, как они ни были неопределённы, все таки наводили на мысль, что пришло время требовать отмены феодальных прав и захватывать земли. малейшей поддержки со стороны революционеров или даже со стороны партии Герца Горлианского или каких бы то ни было агитаторов было достаточно при тревожных известиях из Парижа и из других восставших городов, чтобы поднять деревни. Что для агитации в деревнях пользовались именем короля и национального собрания, в этом также нет теперь никакого сомнения. О подложных указах, декретах от имени короля и национального собрания, распространявшихся среди деревенского населения, упоминается во многих документах. Во всех крестьянских восстаниях во Франции, в России, в Германии более решительные крестьяне всегда старались подействовать таким путем не менее решительных, скажу даже больше. Они старались убедить и самих себя в том, что есть какая-то сила, готова их поддержать. Это придавало действиям крестьян большую согласованность, а кроме того, в случае неудачи и преследований могло послужить некоторым извинением. Крестьяне всегда могли сказать, что они думали, и в большинстве они действительно думали, что повинуются, если не прямым распоряжением, то желанием короля или собрания. И вот как только летом 1789 года был убран первый хлеб и деревенское население несколько утолило голод, а вести из Версали и из Парижа пробудили некоторую надежду, крестьяне начали восставать. Они пошли войной на помещичьи замки и усадьбы, чтобы уничтожать всякие хартии, росписи и уставные грамоты, где записаны были их повинности. И там, где помещики не соглашались добровольно отказаться от феодальных прав, занесенных во все эти хартии и росписи во время личного освобождения крестьян, замки помещиков и их усадьбы были сожжены. В окрестностях Визуля и Бельфора крестьянское восстание началось 16 июля. В этот день крестьяне разгромили замок Санси, а затем замки Люр, Бетен и Муланс. Восстание скоро охватило всю лотарингию. Уверенные в том, что революция водворит равенство состояний и положений, крестьяне повсюду поднялись против помещиков. В Сар-Луи, Фурбахе, Саргамине, Фальсбурге, в Тенвиле сборщики подати были изгнаны, а их конторы разграблены и сожжены. Соль продавалась беспошлино по три су за фунт. окрестные деревни последовали примеру городов в альзасе крестьянское восстание разлилось почти повсеместно в течение восьми дней в конце июля было разрушено три аббатства окончательно разгромлены одиннадцать самков и усадьб и многие другие ограблены крестьяне захватили и уничтожили все поземельные росписи а также все реестры уставные грамоты феодальных налогов барщинных и всяких других повинностей В некоторых местах образовались целые подвижные отряды из нескольких сот, а иногда из нескольких тысяч крестьян, собиравшихся из соседних деревень. Эти отряды двигались к наиболее укрепленным замкам, осаждали их, захватывали все бумаги и торжественно сжигали их. Аббатства были разгромлены и ограблены наравне с домами богатых торговцев в городах. В Мюрбахском аббатстве, вероятно оказавшем сопротивление, все было разрушено. Примечание. По рассказу Штробеля 1841-1849 восстание происходило обыкновенно таким образом. Поднималась какая-нибудь деревня, затем составлялась банда из жителей нескольких деревень, и эта банда отправлялась громить замки. Иногда бандам приходилось скрываться в лесах. Во Франш-Конте первые сборища начались в Лонс-Ле-Сонье 19 июля, когда узнали о подготовлявшемся перевороте в Париже и об отставке Некера, но о взятии Бастилии, по словам Самье, еще ничего не было известно. Примечание. Из одной песни, приведенной в наказе о видно, каково было настроение умов в Юрии. Крестьяне стали собираться толпами, И в тот же день буржуазия вооружила свою милицию, носившую трехцветную кокарду, чтобы сопротивляться набегам разбойников, наводнивших страну. Вскоре в деревнях началось восстание. Крестьяне стали делить между собой помещичьи луга и леса, иногда заставляли помещиков отказываться от своих прав на те земли, которые прежде принадлежали общинам, или же отбирали у помещиков леса, бывшие в старину общинными. Все те имущества, которыми владело в соседних местностях аббатство Бернардинов, были у него отняты. В кастре бунты начались после 4 августа. В этом городе с каждой сетью четверти хлеба, везенного из какой-нибудь другой провинции, взимался налог натурой. Это было старое феодальное право, которое король отдавал на откуп частным лицам. И вот как только 19 августа в Кастре получилось известие а ночи 4 августа, народ поднялся и стал требовать отмены этого налога. И тотчас же буржуазия, еще с 5 августа, собравшая Национальную гвардию из 600 человек, принялась восстанавливать порядок. Между тем, по деревням, движение разрасталось. Замки Г. И Монледье, Картезианский монастырь Ф, Аббатство Виельмюр и другие были разграблены и феодальные хартии уничтожены. Воверни, крестьяне очень старались показать, что законное право на их стороне. Когда они являлись в какой-нибудь замок, чтобы сжечь хартии и уставные грамоты, они всегда заявляли помещику, что действуют по приказу короля. Примечание. К Савьеру, издавшей в 1891 году под заглавием «Записка о грабежах в Дофине», сведения, полученные при следствии 1789 года, приписывает в своем введении все движения зачинщикам. «Призывать прямо народ к восстанию против короля было бы бесполезно, — говорит он. Это было сделано окольным путем. Был задуман удивительно смелый план. И этот план был осуществлен по всей стране. Его можно изложить в двух словах. Возмутить именем короля народ против помещиков, Затем, когда помещики будут низвергнуты, броситься на оставшийся беззащитным трон и разрушить его. Укажем на признание самого Ру, что ни одному следствию ни разу не удалось узнать имя хотя бы одного зачинщика. Если это был заговор, то это был заговор всего народа. Но и в восточных провинциях прямо говорилось, что третье сословие не позволяет больше дворянству и монахам господствовать над собой. И без того слишком долго держали они власть в своих руках. Теперь же им пришло время отказаться от нее. Ко многим обедневшим помещикам, жившим по деревням, и к тем, которые пользовались любовью окрестного населения, восставшие крестьяне относились очень мягко. Они не делали ими никакого зла. Не трогали их личной собственности, но к земельным записям и к документам, установившим феодальные права, они были неумолимы. Их они сжигали, заставив предварительно помещика клятвенно заявить, что он отказывается от своих прав. Подобно городской буржуазии, отлично знавшей, чего она хочет и чего ждет от революции, крестьяне тоже отлично понимали свою цель. вернуть себе отнятые у общин земли и отменить все повинности, возникшие на почве крепостного строя. Мысль о том, что вообще богатые должны исчезнуть, может быть, проглядывала кое-где. Но в общем крестьяне уничтожали только вещи, людей же не трогали. Если и встречались нападения на самих помещиков, то это были единичные случаи, обыкновенно объяснявшиеся тем, что крестьяне считали того или другого помещика скупщиком, спекулирующим на голоде. Если помещик выдавал крестьянам земельные росписи и заявлял о своем добровольном отказе от феодальных прав, все обходилось мирно. Росписи сжигали, в деревне сажали майское дерево, к ветвям которого привешивали разные эмблемы феодализма, и народ танцевал вокруг дерева. Примечание. Иногда, а именно на юге, к дереву привешивали надпись по приказу короля и национального собрания «Окончательное уничтожение всякой аренды». В противном же случае, если крестьяне встречали сопротивление или если помещик или его управляющий обращались к властям, дело кончалось вооруженным нападением. Тогда в замке все бывало разгромлено и сам замок часто поджигали. В Дофине было таким образом разграблено и сожжено 30 замков, во Франш-Конте около 40, в Макони и Бужоле – 72, в Оверни всего 9, в Виенуа 12 монастырей и 5 замков. Заметьте мимоходом, что в отношении политических убеждений крестьяне, по-видимому, различий не делали и нападали на замки патриотов наравне с замками аристократов. Как же отнеслась к этим бунтам буржуазии? Если в национальном собрании и были люди, понимавшие, что крестьянское восстание представляло в то время революционную силу, то вся масса провинциальной буржуазии видела в нем прежде всего опасность, с которой нужно бороться. В местностях, где происходили движения, многие города были охвачены, как тогда говорили, великим страхом. В Труа, например, крестьяне, вооруженные косами и цепами, вошли в город и, вероятно, разгромили бы дома спекуляторов, если бы все, что есть честного в буржуазии, не вооружилось против разбойников и не разогнало их. То же произошло и во многих других городах. Паника овладевала буржуазией, разбойников ждали постоянно. Люди рассказывали, что видели, как 6 тысяч их двигалось на город. чтобы все разнести. И вот из опасения, чтобы городская беднота, присоединившись к разбойникам, не напала на богатых, буржуазия брала оружие в ратуше или у оружейников и организовала свою национальную милицию. В Пероне, столице Пикардии население сбунтовалось во второй половине июля, Оно сожгло городские заставы, бросило воду таможенных чиновников, захватило денежные суммы из государственных учреждений и освободило всех заключенных. Все это произошло до 28 июля. В ночь на 28 писал мэр города, когда получились известия из Парижа, провинция Гано, Фландрия и вся Пикардия взялись за оружие. Повсюду, в городах и в деревнях, зазвонили в набат. Патрули буржуазии, всего до 300 человек, стояли наготове, И все это было направлено против двух тысяч разбойников, которые, по слухам, ходили по деревням и жгли хлеб. В действительности же, как кто-то совершенно справедливо разъяснил Артуру Юнгу, все эти разбойники были не грабители, а вполне честные крестьяне, которые действительно восставали, вооружались вилами, дубинами и серпами, и принуждали помещиков отказываться от феодальных прав. Эти крестьяне останавливали также по дорогам прохожих и спрашивали их, стоят ли они за нацию или против нее. Мэр города Перона тоже очень верно заметил, мы сами хотим быть в страхе. Благодаря ему мы помогли поднять на ноги во всей Франции трехмиллионную армию из буржуазии и крестьян. Очевидно, что часть французской буржуазии прекрасно поняла в эти дни, что одной ей в Париже не справится с самодержавной королевской властью. И смелые люди из городской буржуазии не задумались поднять крестьян во имя уничтожения феодальных прав и ради крестьянских прав на землю, чтобы дать революции силу, которую король уже не мог сокрушить. Адриан Дюпор один из очень известных членов национального собрания в бретонского клуба, даже гордился тем, что ему удалось вооружить таким образом буржуазию во многих городах. У него было два или три агента, люди решительные, но неизвестные, писал он. Городов они избегали, но когда приезжали в какую-нибудь деревню, то возвещали, что разбойники идут, что их пятьсот. одна тысяча, три тысячи, что они жгут повсюду хлеб, чтобы морить голод, народ голодом. Тогда крестьяне ударяли в набат и вооружались, чем попало. По мере того, как звон набата разносился все дальше по деревням, слухи росли и становились все тревожнее. А когда они доходили до ближайшего большого города, то разбойников оказывалось уже шесть тысяч. Их даже видели в двух-трех верстах от города, в таком-то лесу, И вот народ, а особенно буржуазии, вооружались и посылали патрули в лес, где, конечно, никого не находили. Но оружие было уже в их руках. И тогда худо будет королю. Когда в 1791 году он вздумает бежать за границу, крестьянские войска преградят ему дорогу и вернут его в Париж. Легко себе представить, какой ужас наводили на всю страну эти восстания и какое впечатление производили они в Версале. Под влиянием этого ужаса национальное собрание и собралось вечером 4 августа с намерением обсудить меры для подавления бунтов, окончило тем, что провозгласило в принципе уничтожение феодальных прав.